Хосе Луис Кучуфо. Случайный выстрел в чемпиона мира. Это была абсурдная, трагичная смерть. Хосе Луис Кучуфо сидел за рулем своего Chevrolet Blazer в Бае-Сан-Блас, примерно в 600 километрах к юго-западу от Буэнос-Айреса. Бывший футболист поехал с друзьями на охоту, в ходе которой компания отдалилась от крупных населенных пунктов, передвигаясь преимущественно по бездорожью. Неожиданно колесо джипа попало в кроличью нору, из-за чего водитель на несколько секунд потерял контроль над машиной. В суматохе ружье 22-го калибра, стоявшее между передними сиденьями, дулом вверх, разрядилось. Пуля попала кучуфа в живот, разорвав печень и задев аорту. Друзья пытались помочь пострадавшему, пока один из них гнал автомобиль к ближайшей больнице, до которой было больше ста километров. Но Хассе скончался по дороге от потери крови. Рана оказалась слишком серьезной. Декабрьским вечером 2004-го в возрасте 43 лет Погиб чемпион мира в составе сборной Аргентины. Изначально инцидент квалифицировали как убийство по неосторожности. Один из друзей Кучуфа был задержан, остальные допрошены полицией и отпущены под подписку о невыезде. Служителям закона предстояло выяснить, почему заряженное ружье не стояло на предохранителе и каким образом оно выстрелило. Но это уже не могло вернуть к жизни столь трагически погибшего бывшего футболиста бело голубых Хассе Луис Кучуфо родился в северном районе Аргентинской Кордовы в феврале 1961 года. Несмотря на свое пристрастие к технике и детское желание стать инженером, любовь к футболу все же победила. И в 1980-м юноша оказался в Тольерос, одном из двух крупнейших клубов города, после короткого пребывания в местной команде «Чака Фор Эвер» из третьего дивизиона. Его дебют в аргентинской примере состоялся в дерби, где тольерос встречался с Бельграно. И, несмотря на в целом неудачный сезон своего клуба, Кучуфо зарекомендовал себя отличным центральным защитником, чем привлек внимание многих грандов аргентинского футбола. Расторопней всех оказался Велес Сарсфилд, который подписал молодого игрока обороны в 1982 -м. Игра 21-летнего Кучу, как его называли в Аргентине, выглядела так впечатляюще, что он чуть было не попал в заявку сборной страны на чемпионат мира 1982, но в последний момент тренерский штаб предпочел более опытных защитников и ошибся, как оказалось впоследствии. Через три года, когда «Велесу» чуть-чуть не хватило, чтобы стать чемпионом страны, стабильная игра Кучуфо привлекла внимание тренера национальной команды Карлоса Белардо, который вызвал защитника на два матча и остался доволен его действиями. Всего четыре месяца спустя Хосе обнаружил свое имя среди 22 игроков, попавших в заявку на чемпионат мира. Диего Марадонна в своей книге «Тронутый Богом. Как мы выиграли чемпионат мира 86 в Мексике» назвал Кучуфо великим игроком из провинции Кордова. Но всего за два дня до начала турнира стартовый состав команды был загадкой как для прессы, так и для самих футболистов. В итоге в первом матче группового этапа Кучу остался в запасе а его сборная без труда обыграла Южную Корею со счетом 3-1. Однако уже в следующей игре Хосе с номером 9 на спине появился на поле, получив от Белардо задание по персональной опеке Юркова нападающего сборной Италии Джузеппе Гальдеризи, который не был особенно забивным, но был опасен в поддержке атак своей команды. План сработал, и итоговый счет матча 1-1 устроил обе команды а в третьей игре группового этапа против сборной Болгарии Кучуфо, игравший на позиции правого крайнего защитника, стал одним из лучших футболистов на поле. Всего через четыре минуты после начала встречи он прошел по своему флангу, обыграв двух игроков соперника и прицельно навесил на дальнюю штангу, где его уже ждал Хорхе Вальдано. Марадона, описывая этот эпизод в своей книге, не сдерживает эмоций. Кучуфо, как ураган, набросился на одного из их фланговых игроков и отобрал у него мяч. Он поднял голову и уже через секунду в стиле Горинчи, отправил мяч в штрафную, где Вальдано забил головой. Это было невероятно. Через 25 минут Хосе получил желтую карточку за срыв атаки, благодаря чему болгары не смогли выйти к воротам аргентинцев с численным преимуществом. Защитник который был самым неопытным игроком сборной на том турнире, играл с хладнокровием и самоотдачей опытного футболиста, начиная атаки и умело сдерживая натиск противников в обороне. Кучуфо укрепил свое место в качестве игрока стартового состава, а также завоевал сердце одиозного капитана сборной, для которого не существовало оттенков и полутонов. Диего Марадонна умел либо любить, либо ненавидеть. Во втором раунде соревнования Аргентине досталась сборная Уругвая. Кучу должен был опекать Энцу Франческоли, одного из лучших игроков в истории уругвайского футбола, в честь которого Зинедин Зидан даже назвал своего сына. На тот момент Энцо был игроком Риверплейт, И стал первым иностранцем, выигравшим в 1985 премию как лучший игрок года в Аргентине, забив 25 мячей в 32 играх чемпионата. Но Кучуфо умел выполнять поручения своего тренера, и бело-голубые обыграли Чаруа с минимальным счетом. А Франческоли присоединился к Гальдеризи на персональном кладбище для нападающих защитника сборной Аргентины. Белардо изменил тактику на знаменитый четвертьфинальный матч между Англией и Аргентиной, который его команда выиграла со счетом 2-1 благодаря руке Бога и Марадоне, поставив в линию обороны троих защитников. Кучуфо, который начинал турнир как крайний правый защитник, играл теперь третьего стоппера слева рядом с Хасе Луисом Брауном и Оскаром Ругери на позиции выше. Аргентина сохранит такую расстановку до конца турнира. Капитан бело-голубых вновь станет главным героем газетных заголовков, забив два мяча в ворота сборной Бельгии в полуфинале. Второй гол Марадоны стал результатом индивидуальных действий Кучуффо, который перехватил мяч после неудачной попытки бельгийцев выйти со своей половины поля и побежал к штрафной, сделав два касания, прежде чем отдать передачу своему капитану. Защитник продолжил движение, думая, что Марадона захочет пробросить мяч ему на ход, но Диего сумел сам переправить снаряд в ворота. Впоследствии нападающий высоко оценил мастерство Кучу, сказав также, что эта игра была выиграна не за счет действий форварда, но за счет командной игры, в которую каждый внес свой вклад. Будь то перехват, ассист или просто отвлечение на себя игроков обороны соперника. Кучуфу отыграл все 90 минут в финале, где сборная Аргентины обыграла сборную Германии со счетом 3-2 и вернула на родину трофей, который она выигрывала в 1978, но так смиренно отдала в 1982 в Испании. Защитник не стал героем турнира или главным действующим лицом статей о чемпионате мира 1986, но был ключевым игроком команды, ставшей чемпионом мира. Диего Марадон написал о нем так. «Кучуфо оказался монстрозным игроком, еще одним сюрпризом и открытием чемпионата мира». Он сам не ожидал, что сыграет так много матчей, но попадал в состав абсолютно заслуженно, опекая соперников как Беккенбауэр и навешивая как Зико. Согласитесь, если уж такой абразивный персонаж, как Диего Марадонна, сравнивает своего товарища по команде с Горинчей, Беккенбауэром и Зико, это дорогого стоит. Кучу продолжал играть за сборную до 1989 года, отдав еще две голевые передачи и выйдя на поле в 21-й игре. Многие футболисты могли бы похвастаться гораздо большим количеством игр за национальную команду, но немногие достигли таких же высот, как Кучуфо, игравший с находившимся на своем пике Диего Марадонной и поднявший к мексиканскому солнцу Кубок Чемпионата Мира. В 1987 защитник перешел из Велес-Сарсфилд, за который отыграл почти 200 матчей, в столичный Бока-Хуниорс. Но трехлетний период футболиста на Бомбанере сложно назвать удачным. Генуэсы переживали довольно серьезный финансовый кризис, а Кучуфо, несмотря на регулярные появления на поле, в среднем 35 матчей за сезон, постоянно конфликтовал с руководством что и привело к обоюдному расторжению контракта в 1990-м, после чего игрок решил попытать счастье по ту сторону Атлантики. Он подписал соглашение с французским Нимом, где какое-то время был одноклубником Эрика Кантаны и Лорана Блана. Во Франции футболист играл на позиции крайнего правого защитника, регулярно подключаясь к атакам что и позволило ему забить 8 голов и отдать 9 голевых передач за 94 матча чемпионата. По окончании дебютного сезона Кучуфо его новый клуб повысился в классе, выйдя в Лигу 1, где занял 15 место в сезоне 1991-92, но уже в следующем году вновь вылетел во второй дивизион что побудило 32-летнего Хасе Луиса собрать чемодан и отправиться обратно в Аргентину, где он и завершил карьеру в кордовском клубе «Бельграно». Уйдя из профессионального футбола, Кучу работал помощником тренеров кордовских молодежных команд разных уровней, а также какое-то время проводил занятия для перспективных японских футболистов, из-за чего часто летал в Японию. Там В 2003 году Хосе посетил тренировку своего бывшего клуба Бока Хуниорс, который готовился к матчу за межконтинентальный кубок с Миланом. Бока тогда обыграла итальянцев в серии пенальти и завоевала свой второй кубок за три года. Это было последнее появление на публике Хосе Луиса Кучуффо. После его трагической гибели несколько известных аргентинских футболистов и тренеров в том числе Биллардо, Нерри Пумпидо, Браун, Серхио Батиста, отправились из Буэнос-Айреса в Кордову, чтобы проститься с человеком, никогда не забывавшим о родном городе, хоть и прожившим большую часть жизни за его пределами. В декабре 2016 года на детской площадке в районе Сан-Мартин, где маленький Хосе часто играл в мяч с друзьями, был установлен памятник футболисту. На церемонии открытия присутствовали представители трех крупнейших клубов города, был проведен благотворительный концерт и устроен бесплатный ужин. Дочь Кучуфо Агустина сказала, что была потрясена и тронута, увидев такое количество людей, которые не забывают о ее отце. Диего Марадонна утверждал что аргентинская сборная, выигравшая чемпионат мира 1986 была тронута Богом. Если фраза «Бог дал, Бог взял» справедливо, значит, нет ничего удивительного в том, что Хосе Луис Кучуфо завоевал главный мировой футбольный трофей, который так и остался единственным в его карьере, будучи жизненно важной частью своей команды, но ушел из жизни всего в 43 года. Пуля, в клочья разнесшая его внутренности, лишила его будущих внуков возможности, сидя на коленях у деда и широко раскрыв глаза, слушать его рассказы о чемпионате мира, битвах с Англией и Германией, Диего Марадонне, Хорхе Буручаге и Хорхе Вальдано. Кучуфо не был героем газетных заголовков в 1986 Он не стал обладателем индивидуальных наград, и всегда был лишь частью своих команд, а не яркой индивидуальностью на поле. Но его будут помнить товарищи по команде и все те, с кем он пересекался за время своей карьеры. Не зря Оскар Рукгери расплакался в прямом эфире во время передачи, посвященной 30-летию чемпионства Аргентины, когда речь зашла о защитнике сборной. Его бывшие клубы также не забывают о своем футболисте – поддержав инициативу переименовать Кордовский парк Франциско Николаса Диаса в честь Кучуфо. Это, наверное, лучший способ почтить память великого игрока из провинции Кордова, обожавшего родной город и ставшего его героем.